Глава 21. Мои размышления прервал Фалька. Мне пора идти. Я подсмотрю, что задумала твоя злобная сестрица. Кроме того, если ей кто-то помогает из академии, то он точно явится навстречу, важно, заявил парень. Ага, если ей кто-то помогает, то он точно сильнее тебя, Щегол! Вставил свои пять копеек наш новый знакомый. Тогда пойдем вдвоем, решил Фалько ты мне зачем там нужен пренебрежительно спросил зайдан все просто у тебя нет такого прекрасного дара маскировки невероятного чутья на неприятности и осторожности Учась с тобой я понял такие ребята скорее прыгнут в пекло добровольно так сказать сунут голову в петлю а иногда нужно все сделать аккуратно и незаметно не попасться а фалька прав поддержала я адепта Сколько всего он не творил, а до сих пор в академии. От него попробую избавиться. Вообще-то, я подумала о том, что слегка недооценивала Спирита. Он же как утка, из любой передряги сухой выходит. Ладно, пойдем вдвоем. А ты, Василиса, посиди в комнате. Мы, как все узнаем, придем к тебе и уже тогда будем решать, что делать. Чую, сегодня попадется нам тот тайный помощник Милисы. У Зайдана, кажется, аж кулаки зачесались. Я спорить с ребятами не стала. Так мы и разошлись по разным коридорам. Только мой путь пролегал через тренировочный зал. И там я заметила знакомую тень. Он двигался быстро и четко, нанося убийственные удары, призывая магию и тут же ее выпуская. Не рисуясь, каждое движение выверено. И я невольно залюбовалась. За тренировкой темного мне еще не приходилось наблюдать. Раздетый по пояс, слегка разгоряченный, мужчина выглядел как оживший герой какого-нибудь боевика, только фантастического, потому что наравне с мечом, которым он ловко управлял, Аарон атаковал магией. Я тебя вижу. Если хочешь, заходи, присоединишься к тренировке, равнодушно сказал мне темный. Я замешкалась. Стоя в двери, я не думала, что меня заметят. Мужчина остановился и повернулся лицом ко мне. Или испугалась. Последние его слова стали решающими. Я не испугалась, только не его. Я вышла на середину арены. Я искал тебя сегодня. Но ты словно испарилась. Мужчина обошел меня кругом и остановился прямо напротив моего лица. Признаваться ему, где я находилась, было опасным. Аарон не помнит меня. Кто знает как он воспримет информацию. Я бы и сама некоторое время назад не поверила во все происходящее. Зачем ты меня искал? Хотел извиниться. Я не нападаю на тех, кто слабее. Я не знал, что ты не сможешь отразить удар. Смягчил, но все равно тебе досталось. Мне показалось, или мужчина чувствовал вину за произошедшее на уроке. Если так, то не все потеряно. Не люблю, когда на меня смотрят как на последнего подлеца», — признался темный, «А именно такой взгляд был у тебя после моей атаки. Как будто тебя атаковал жених. Я всё голову ломал. Отчего такое разочарование и обида в глазах? Я практически не дышала. Да, да, ты мой жених!» Хотелось выкрикнуть мне, но я прикусила губу. «Нельзя». В общем, я решил, что могу поспособствовать тому, что одна наивная дептка хотя бы сможет обороняться. Мысленно я уже открывала шампанское. Джин был прав, мы снова сблизимся с Аароном. А теперь, красавица, смотри внимательно. Щадить тебя я не буду. И Аарон хищно усмехнулся.